Организационно-штатная структура штрафных батальонов и рот. В публикациях, посвящённых штрафным формированиям, содержится различной данные об организационно-штатной структуре этих частей. Например, Кузьмичёв в статье "Штрафники" пишет, что штатная структура отдельного штрафного батальона включала командира управление, заместитель командира, заместитель командира по политической части, интендант, писцы, штаб, начальник штаба, заместитель начальника штаба, помощник начальника штаба, начальник медицинской части, начальник связи, 2 писаря. 3 роты в каждой по 3 взвода. Штрафная рота состояла из командира управления, заместитель командира, заместитель командира по политической части, писарь, санинструктор, старшина, трех зводов. По воспоминаниям участников войны, воевавших в составе штрафных формирований, их структура отличалась от той, которая была утверждена приказами Наркомата обороны. Так, Пыльцин в книге «Правда о штрафбатах», как «Офицерский штрафбат дошел до Берлина», Приводит следующий состав 8-го отдельного штрафного батальона. Командир батальона, два общих заместителя командира батальона, начальник штаба и заместитель командира по политической части, помощник командира по снабжению, четыре помощника начальника штаба, три роты было по 200 и более бойцов. Генерал-майор Киселёв, бывший начальник штаба 8-го отдельного штурмового батальона, писал, что в его состав входили: командир, штаб, 3 стрелковые роты, рота автоматчиков, пулемётная и миномётная роты, рота противотанковых оружей, комендантский, хозяйственный, медико-санитарный взводы, взвод связи. начальники артиллерийского вещевого продовольственного снабжения, финансового удовольствия. По данным Мороза, в августе 1942 года на Сталинградском с 28 сентября 1942 года Донском фронте началось формирование 1-го и 2-го штрафных батальонов. Однако из-за того, что не удалось окомплектовать 2-й штрафной батальон постоянным составом, Он приказом 09-0125, командующего войсками Донского фронта, генерал-лейтенанта Рокоссовского, от 30 сентября был расформирован, а его командный политический состав, 33 человека, направлен на формирование 1-го штрафного батальона. Распоряжением номер 2-78-950-1. Главного организационно-штатного управления Главного упр-форма Красной армии от 25 ноября 1942 года была установлена единая нумерация штрафных батальонов. Первый отдельный штрафной батальон Донского фронта получил номер 8. Постоянный состав батальона включал командира, военного комиссара, начальника штаба, заместителя командира по строевой части. командиров штаба и политработников, командиров и политруков трёх стрелковых рот и рота противотанковых оружей, командиров заводов, несколько интендантов, военврача и военфельдшера, шесть сержантов и красноармейцев, писарь, капелтан армус, санинструктор, четыре санитара-носильщика, взвод снабжения и комендантский взвод. На 15 августа в первом отдельном штрафном батальоне числилось 95 человек постоянного состава. Из них 29 сверх штата до особого распоряжения. В положениях о штрафных батальонах и ротах отмечалось, что постоянный состав, командиры, военные комиссары под руки и другие назначался на должность приказом по войскам фронта и армии из числа волевых, наиболее отличившихся в боях командиров. Иполит работников в семо постоянному составу сроки выслуги в званиях по сравнению с командным политическим и начальствующим составом строевых частей действующей армии сокращаются наполовину, а каждый месяц службы в штрафных формированиях засчитывается при назначении пенсии за 6 месяцев. Переменный состав штрафных формирований В приказах и директивах Наркома обороны СССР, Наркома ВМФ, Заместителей Наркома обороны, Наркомов внутренних дел, Государственной безопасности было определено, по нашему подсчету, 28 категорий военнослужащих и гражданских лиц, которые из-за определенной проступки и преступления могли быть направлены в штрафные батальоны и роты. К ним относятся 1. 1. Старшие, средние командиры, соответствующие политработники всех родов войск, младшие командиры и рядовые бойцы, нарушившие дисциплину по трусости или неустойчивости. Приказ номер 227 от 28 июля 1942 года. Второе. Старший, средний командный начальствующий и политический состав, младшие командиры и рядовые бойцы, осуждённые военными трибуналами действующей армии и тыловых с применением отсрочки исполнения приговора примечание 2 к статье 28 уголовного кодекса РСФСР приказ номер 298 от 28 сентября номер 323 от 16 октября 1942 года Номер 004 дробь 0073 дробь 006 23 от 26 января 1944 года. Третье. Офицеры из военных округов Дальневосточного, Забайкальского и Закавказского фронтов, действующих флотов и флотилий, осужденные военными трибуналами с лишением воинского звания. приказы 0244 от 6 августа 1944 года и номер 0935 от 29 декабря 1944 года по ВМФ. Четвёртые офицеры из военных округов Дальневосточного, Забайкальского и Закавказского фронтов, действующих флотов и флотилий, осуждённые военными трибуналами без лишения воинских званий, но за тяжкие преступления: убийство, разбазаривание военного имущества, злостное хулиганство и другое. Приказы номер 0242 от 6 августа 1944 года, номер 0935 от 28 декабря 1944 года по ВМФ. Пятая лица сержантского и рядового состава за самовольную отлучку, без суда властью командиров полков отдельных частей действующей армии и командиров дивизии отдельных бригад и им равных в военных округах и недействующих фронтах в случаях, когда обычные меры дисциплинарного воздействия за эти проступки являлись недостаточными. Приказ номер 413 от 21 августа 1943 года. Шестое. Лица сержантского и рядового состава за дезертирство без суда властью командиров полков, отдельных частей действующей армии и командиров дивизий, отдельных бригад и им равных в военных округах и недействующих фронтах в случаях, когда обычные меры дисциплинарного воздействия за эти проступки являлись недостаточными, а также властью начальников гарнизонов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 Без суда после быстрой проверки директива номер 97 от 10 марта 1943 года. 11. Бывшие военнослужащие, которые в своё время дезертировали из Красной армии и остались на жительство на территории временно оккупированной немцами. Без суда после быстрой проверки директива номер 97 от 10 марта 1943 года. 12. Бывшие военнослужащие, которые в своё время оказались окружёнными вместе с своего жительства, остались дома, не стремясь выходить с частями Красной армии без суда после быстрой проверки директива номер 97 от 10 марта 1943 года. 13. -е. Советские граждане, не сотрудничавшие с оккупантами, директива НКВД НКГБ СССР Номер 494, дробь 94, от 11 ноября 1943 года. Четырнадцатое. Личный состав танковых частей и соединений, влечённый в саботаже или во вредительстве. Директива номер 156, 595, от 10 августа 1942 года. Пятнадцатое. Лётчики-стребители, уклоняющиеся от боя с воздушным противником. Приказ номер 0685 от 9 сентября 1942 года. 16. Лётчики, стрелки, бомбардиры, техники и механики, увлечённые в саботаже, проявление элементов шкурничества. Положение о штрафных эскадрильях, утверждённое 6 сентября 1942 года, командующим 8-й воздушной армией. 17. -е. Военнослужащие, виновные в небрежном отношении к вверенной им боевой технике, приказ от 10 сентября 1942 года. 18. -е. Лица, проявившие бездеятельность и преступно бюрократическое отношение к созданию материально-бытовых условий военнослужащих. Приказ номер 0931 от 4 декабря 1942 года. 19. -е. Лица начальствующего состава, виновные в перебоях в питании бойцов или недодаче продуктов бойцам, Постановление ГКО номер 3425 от 24 мая и приказ номер 0374 от 31 мая 1943 года. 20. -е. Лица, допускавшие к безопасности бесконтрольность, в результате чего в тылу гибли военнослужащие. Приказ мая 1944 года. 21. -е. Военнослужащий, не выполнивший приказ или отказавшийся от выполнения поставленной боевой задачи. Приказ номер 0-112 от 29 апреля 1944 года. 22. Военнослужащие, оставившие противнику выгодные позиции, не принявшие меры к восстановлению положения. Приказ номер 0-112 от 29 апреля 1944 года. 23. -е. Военнослужащие, представившие ложные доклады. Приказ номер 0-112 от 29 апреля 1944 года. 24. -е. Военнослужащие, занимающиеся критиканством, пытавшиеся оклеветать своих начальников и допустившие разложение дисциплины в своем подразделении. Приказ номер 47 от 30 января 1943 года. Двадцать пятое. Лица, осужденные по суду за симуляцию болезни и члена вредительства. Приказ номер 0882 от 12 ноября 1942 года. Двадцать шестое. Женщины-военнослужащие, осужденные за совершенное преступление. Двадцать седьмое. Работники особых отделов за извращение преступной ошибки в следственной работе, Приказ номер 0089 от 31 мая 1943 года. 28. Воинская часть, потерявшая боевые знамёна. Приказ номер 0380 от 23 ноября 1944 года. В штрафные роты следовало направлять рядовых бойцов и младших командиров. о в штрафные батальоны средних и старших командиров и соответствующих политработников. Однако в 1942 году в седьмой отдельной армии командующий генерал-лейтенант Трофименко была создана отдельная штрафная рота для старшего и среднего нача состава. Техническое обеспечение штрафных частей В литературе приводятся различные сведения об оснащении штрафных батальонов и рот оружием и боевой техникой. По данным Глезерова, штрафники были вооружены лишь легким стрелковым оружием и гранатами, являясь легкими стрелковыми подразделениями. Кулешов в статье «Штрафбат» пишет, что к штатному стрелковому оружию штрафных формирований относились – У переменного состава винтовки Мосина, образца 1891-30-го годов, у постоянного состава пистолеты-пулеметы Шпагина и Дегтярева, пистолеты ТТ, револьверы системы Наган. Кроме того, штрафники самостоятельно вооружались трофейным автоматическим оружием, пистолетами-пулеметами МП-40, пулеметами, МП пулеметами МГ-34 и МГ-42 и даже ротными минометами. Это позволяло создавать внештатные пулемётные и миномётные расчёты, куда назначали наиболее надёжных бойцов. Для выполнения конкретных задач в оперативное подчинение командира подразделения штрафников могли переходить и артиллерийские, миномётные и даже танковые подразделения. Мороз в статье Искупление кровью отмечает, что в 8-м отдельном штрафном батальоне в апреле-ноябре 1943 года на вооружении состоял легкий танк Т-60, который штрафники обнаружили подбитым под Севском, отремонтировали и использовали для ведения разведки. Вещевое снабжение. В соответствии с положениями о штрафных батальонах и ротах переменный состав, старший, средний, младший комсостав – Перед направлением в штрафные части подлежал разжалованию в рядовые, а награды у него отбирались. Штранники пребывали для прохождения службы в своём обмундировании, но этого правила были как всегда исключения. Обучение и подготовка штрафников. Штрассные формирование, комплектовавшееся в основном из числа военнослужащих различных воинских специальностей, При наличии времени проходили до подготовку, чтобы они были способны решать поставленные перед ними задачи. В краткой сводке обобщённого боевого опыта оперативного отдела штаба 8-й гвардейской армии о боевых действиях армии в Берлинской операции от 10 мая 1945 года отмечалось, что подразделения, проводившие разведку боем, в том числе и штрафные, проходили специальную тренировку. Для этой цели штрафные роты были выведены на восточный берег реки Одер. Публикации последнего времени позволяют ответить не только на вопрос, как формировались штрафные части и подразделения, но и сколько их было в годы Великой Отечественной войны. По данным труда Россия и СССР в войнах XX века статистическое исследование к концу 1942 года в Красной Армии насчитывалось 24 тысячи 993 штрафника. В 1943 году их количество выросло до 177 694 человек. В 1944 уменьшилось до 143 457, а в 1945 – 81 766 человек. Всего же в годы Великой Отечественной войны В штрафные роты и батальоны было направлено 427 910 человек. К началу войны в вооруженных силах СССР насчитывалось 4 826 907 человек. Кроме того, в формированиях других ведомств, состоявших на довольствии в Наркомате обороны, находилось 74 945 человек. За 4 года войны было мобилизовано, за вычетом повторно призванных, ещё 29 574 900 человек, в том числе 805 264 человека, находившихся на больших учебных сборах. Таким образом, в ходе войны было призвона 34 476 752 человека. Ежегодно находилось в строю, состояло по списку 10,5-11,5 миллионов человек, половина из которых 5,25 и 5,75 миллионов проходила службу в войсках действующей армии. Следовательно, штрафники составляли по отношению к общему числу призванных 1,2% по отношению к находившимся в строю ежегодно. от 4 до 3,7% а по отношению к служившим в действующей армии 8,1 7,4%. Если судить по данным, включённым в перечень номер 33 стрелковых частей и подразделений отдельных батальонов, рот отрядов действующей армии, составленный Генеральным штабом в начале 60-х годов XX -го века, то во время Великой Отечественной войны было сформировано 65 отдельных штрафных батальонов и 1028 отдельных штрафных рот, всего 1093 штрафные части. При этом одна и та же штрафная часть упоминается дважды и даже трижды в этом перечне. Например, в нем числится 1-я отдельная штрафная рота 57-й армии 1942 год, 60-я отдельная штрафная рота – 1942-1943 года, 128-я отдельная штрафная рота 5-й армии 1943-1945 год. Это одна и та же войсковая часть. Первой отдельной штрафной роти 57-й армии вскоре после его комплектования был присвоен центром номер 65. При выводе 57-й армии в резерв ставки ВГК на базе её полевого управления в начале февраля 1943 года на Северо-Западном фронте была сформирована новая 68-я армия, в состав которой вошла 60-я отдельная штрафная рота. После расформирования 68-й армии в начале ноября 1943 года постоянный состав 60-й отдельной штрафной роты был переведён в Оржев. 5-ю армию, где она получила другой номер – 128-й. Мороз, изучив фонды штрафных частей, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, считает, что в годы войны было сформировано 38 отдельных штрафных батальонов и 516 отдельных штрафных рот. В приказе номер 227 – Требовалось использовать штрафные батальоны и роты на наиболее трудных участках фронтов и армий. Приказ и положение о штрафных формированиях не определяли конкретно, какие задачи они должны были решать. Все, как показывает опыт их применения и воспоминания участников войны, зависело от обстановки, сложившейся на том или ином участке фронта и задач, которые решали соединения и объединения. В оценке того, как использовали штрафные формирования в годы войны, существуют различные точки зрения. Штрафные части в целом стойко и отважно действовали как в обороне, так и в наступлении. В оборонительном бою одна из штрафных фронт 51-й армии, приданная 91-й стрелковой дивизии, в конце августа 1942 года отразила атаку противника, поддержанную 10-ю танками. 29 августа, будучи отрезанной от своих войск, штрафная рота с боями вышла из окружения. В ходе битвы на Курской дуге 12 июля 1943 года в 3 часа дня до батальона гренадёров и ротоавтоматчиков 680-го мотополка СС при поддержке 18 танков, в том числе нескольких «Тигров», атаковали подразделения... 290-го гвардейского стрелкового полка в направлении хутора «Веселый». В ходе почти двухчасового боя противнику удалось взять в полукольцо 1-й и 3-й стрелковые батальоны и 108-ю штрафную роту. Но, потеряв шесть танков, из них один Т-6, они отошли к лесу северо-западней хутора «Ключи». К концу июля 1943 года К началу Курской битвы 8-й отдельный штрафной батальон занял оборону в районе Поныри, Малоархангельское, на участке 7-й Литовской стрелковой дивизии, где и принял своё первое боевое крещение. В упорных боях штрафной батальон отстоял свои позиции, прорвал вражескую оборону и перешёл в наступление на Тросну. Во время подготовки Рогачёвско-Жлобинской операции 21-26 февраля 1944 года 8-й отдельный штрафной батальон в ночь на 18 февраля был поднят по тревоге и выдвинут к линии фронта. Батальон, усиленный группой сапёров и взводом огнеметчиков, был включён в состав 3-й армии генерал-лейтенанта Горбатова. На батальон возлагалась задача в ночь на 19 февраля незаметно для противника перейти линию фронта и, избегая боевого соприкосновения с ним, смелым броском выйти ему в тыл, дойти до западной окраины Рогачева и во взаимодействии с лыжным батальоном захватить город и удерживать его до подхода основных сил 3-й армии. В случае неудачи с захватом Рогачёва или отмена этого задания батальону предстояло действовать в тактической глубине противника до 20 км, нарушать вражеские коммуникации, связь, взрывать мосты, грабить штабы. Батальону удалось незаметно для противника выйти к первой траншее и захватить её. После этого подразделение батальона открыли огонь по врагу, захватили деревню Мадора. И к рассвету 20 февраля подошли с северо-запада к Рогачёву, перерезав развилку шоссе на Бобруйск и Жлобин. По пути следования личный состав батальона уничтожал технику противника, поджигал продовольственные склады и склады боеприпасов, уничтожал подходящие резервы и перерезал линии связи. После этого батальон соединился с перешедшими в наступление частями 3-й армии. В описании боевых действий 3-й армии в Рогачёвской операции в период с 21 по 25 февраля 1944 года отмечалось «Опыт применения специально выделенных отрядов для действий в тылу противника во время наступления чрезвычайно поучителен. Отряд в составе 8-го офицерского штрафного батальона и лыжбата 120-го гвардейского имел задачу проникнуть через передний край противника и совершить налет на Рогачев, где взорвать мост через реку Днепр и удерживать этот пункт до подхода своих частей. Хотя задача по захвату Рогачева и не была выполнена, однако наличие в тылу у противника наших боевых подразделений на некоторой степени сковало работу по подвозу, эвакуации и подброске резервов и в общем содействовало успеху операции». В годы Великой Отечественной войны штрафные подразделения, вопреки утверждениям некоторых авторов, широко привлекались для ведения разведки. Эта практика была узаконена, если так можно выразиться, директивой номер 12393, подписанной 17 июня 1943 года начальником Генштаба, маршалом Советского Союза Василевским. В директиве говорилось: "Разъясняется, Что штрафников легко проверить не только во время серьёзных фронтовых операций, но и через выполнение разведывательных задач, на которые необходимо прежде всего привлекать штрафные подразделения. Как известно, разведывательные сведения добываются боевыми действиями войск, наблюдением, подслушиванием, фотографированием, перехватом работы и пеленгованием радиосредств, поисками, налётами, засадами. разведкой боем, опросом местных жителей, допросом пленных и перебежчиков, изучением захваченных у противника документов, техники, вооружения и другими способами. Наиболее часто штрафные формирования применялись для захвата языка и ведения разведки боем, которая предполагает добывание разведывательных сведений о противнике боевыми действиями, наступлением При подготовке наступления разведка боем проводилась с целью уточнения начертания переднего края, системы огня и выявления отвода войск противника с первой позиции в глубину обороны. В обороне разведка боем проводилась с целью выявления группировки и степени готовности противника к переходу в наступление. Для проведения разведки боем назначались усиленные стрелковые, мотострелковые, танковые батальоны и роты. в состав которой включались разведывательные дозоры и группы разведчиков для захвата пленных документов, образцов вооружения и снаряжения. Об эффективности этого способа войсковой разведки могу судить по собственному опыту, так как командовал разведывательной ротой и был начальником разведки полка. До XIX века этот способ именовался силовой разведкой. В 8-й воздушной армии успешно проявила себя ночная лёгкобомбардировочная эскадрилья на самолётах У-2. Первым командиром, который был старший лейтенант Семертей. Лётчики этой эскадрильи, как и другие эскадрильи 272 авиационной дивизии, летали ночью и в сложных метеоусловиях. За ночь они успевали совершить 5-6 боевых вылетов со стандартной бомбовой нагрузкой 200-230 кг. Лётчик-штрафник красноармеец Шарипов, в действительности имевший звание батальонного комиссара, за месяц произвёл 94 боевых вылета, а красноармеец, старший политрук Волков 75. В приказах по 8-й воздушной армии приводится немало примеров тому, как мужественно и самоотверженно действовали лётчики-штрафники. Приведём несколько примеров. Сержант Песигин Василий Алексеевич за время пребывания в штрафной эскадрилье с 15 ноября 1942 года по 15 января 1943 года произвёл 95 боевых вылетов с общим налётом 153 часа 41 минута. Из них на защиту города Сталинграда 45 боевых вылетов со средней бомбовой нагрузкой 200-230 кг. Летает смело и уверенно в сложных условиях, не имея случаев потери ориентировки и вынужденных посадок. Для поражения цели, несмотря на ураганный огонь противника, заходил по два-три раза. Выполнял специальные задания командования по связи и перевозке грузов частям Красной Армии в Сталинград. Сбросил на территории противника 200 тысяч листовок. Пилот, сержант Смирнов Георгий Кузьмич, При выполнении боевого задания на самолёте У-2 днём 15 февраля 1943 года был подбит на целью, получил осколочные ранения в руку и ногу. Несмотря на боль, посадил повреждённый самолёт под миномётно-пулемётным огнём в линии фронта, после чего эвакуировал его в тыл. 28 февраля 1943 года сержант Костенко Борис Борисович При штурмовке высоты 101 попал под сильный заградительный зенитный огонь. Несмотря на то, что были перебиты тяги и пробита бензобаки, бомба положил точно в цель, после чего посадил самолёт на линии фронта и под пулемётным огнём лично эвакуировал его на 20 км в тыл. При выполнении боевого задания 28 марта 1943 года днём на самолёте У-2 Пилот старшина Казарянц Владимир Егишевич, будучи обстреленным зенитно-пулемётным огнём, получил ранение в ногу и истекая кровью, привёл самолёт на свой аэродром. Старший техник лейтенант Седлик Вячеслав Дариусович, работая оружейником, обеспечил 210 самолётов вылетов с хорошей подготовкой вооружения. Старший техник лейтенант Нагодков Василий Николаевич, осуждённый военным трибуналом 35-го района аэродромного базирования сроком на 5 лет, работая механиком, обеспечил 129 боевых вылетов при образцовом содержании материальной части. Разумеется, использование штрафных подразделений на самых сложных участках фронта приводило к большим потерям. Войска 57-й армии Командующий генерал-майор Толбухин с 6 августа 1942 года в составе Юго-Восточного с 30 сентября Сталинградского фронта вели тяжелые оборонительные бои с противником, пытавшимся прорваться к Сталинграду с юга. 9 октября 1-я отдельная штрафная рота, находившаяся в распоряжении командира 15-й гвардейской стрелковой дивизии этой армии, В ходе наступления на высоту 146 потеряла 3 человек: командир взвода лейтенант Харина, командир отделения сержант Федякина, красноармейца Таночка. Штрафная штурмовая эскадрилья 8-й воздушной армии под командованием капитана Забавских с 1 октября по 31 декабря 1942 года потеряла 3 лётчиков, с боевых заданий не вернулись. Старшина Елисеев и капитан Гращенко, а сержант Ковалёв был сбит внезапной атакой место 109 при перегоне самолётов в новый район базирования. В начале января 1943 года 57-я армия в составе ударной группировки Донского фронта, командующий генерал-лейтенант с 15 января генерал-полковник Рокоссовский участвовал в окружении, блокировании и разгроме вражеских войск под Сталинградом. В составе армии находились 6-я, бывшая 1-я, и 61-я, бывшая 2-я, отдельные штрафные роты. На южном секторе Кольца окружения, где действовали войска 57-й и 64-й армии, противник в первый день удерживал оборону по северо-восточному берегу Балки-Караватка и по юго-западному берегу реки Червленая. Однако в ночь на 11 января сопротивление врага и здесь было сломлено. В ходе штурмовых атак погибли командиров взводов 60-й отдельной штрафной роты лейтенанты Шепунов, Жук, Безуглович. Погибли и получили ранения 122 штрафника. Особенно тяжёлые бои были с 23 по 30 января, когда потери роты составили 139 человек ранеными и погибшими. В ходе сражений на Курской дуге 8-й отдельный штрафной батальон Центрального фронта потерял 143 человека убитыми и 375 ранеными. С 28 августа 1943 года 60-я отдельная штрафная рота под командованием старшего лейтенанта Белима в составе 68-й армии участвовала в Елинско-Дорогобужской наступательной операции. Она проводилась войсками Западного фронта в целях разгрома Ельнинской группировки противника и развития наступления на Смоленск. Операция вначале развивалась успешно. Однако в последующем наступлении Западного фронта из-за возросшего сопротивления противника замедлилась. 7 сентября по приказу ставки ВГК войска Западного фронта прекратили наступление. В этот день 60-я отдельная штрафная рота, наступая в районе сёл Суглица и Юшково, потеряла 42 человека убитыми, в том числе командир роты Белим, и ранеными. Глезеров приводит следующие данные о потерях: 5 октября 1943 года 160-я и 267-я отдельной штрафные роты 67-й армии перешли в наступление без предварительной артиллерийской подготовки. В результате наступления успеха не имело, а обе роты потеряли 131 человека убитыми и ранеными. В начале 1944 года 5-й армия, которой командовал генерал-лейтенант Крылов, в составе Западного фронта вела наступательные бои на Багушевском направлении. В боевых действиях участвовала и 128-я, бывшая 60-я, отдельная штрафная рота под командованием старшего лейтенанта Королева. Об ожесточенности этих боев свидетельствует тот факт, что только в боях 10 января и с 4 по 10 февраля 128-я отдельная штрафная рота, по данным Мороза, потеряла убитыми 89 и ранеными 288 человек. С августа 1942 года по октябрь 1945 через 1-ю, 60-ю, 128-ю отдельные штрафные роты прошло 3348 штрафников. Из них 796 погибли, 1939 получили ранения, 117 были освобождены по истечению установленного приказом срока, а 457 досрочно. А около 1% штрафников отстали на маршах, дезертировали, попали в плен к противнику и пропали без вести. Всего вроде в разное время служили 62 офицера. Из них 16 погибли, 17 получили ранения, трое из раненых позднее были убиты. О больших потерях штрафных частей и подразделений пишут и авторы труда «Россия и СССР. В войнах XX века. Статистическое исследование». Только в 1944 году общие потери личного состава – убитые, умершие, раненые и заболевшие – всех штрафных частей составили 170 298 человек постоянного состава и штрафников. Среднемесячные потери постоянного переменного состава достигали 14 191 человека или 52% от среднемесячной их численности – 27 326 человек. Это было в 3-6 раз больше, чем среднемесячные потери личного состава в обычных войсках в тех же наступательных операциях 1944 года. Реабилитация и награждение штрафников. В положениях о штрафных батальонах и ротах отмечалось, что... По odbyтии назначенного срока штрафники представляются командованию батальона, роты, военному совету фронта, армии на предмета освобождения. Кроме того, за боевой отличии штрафник может быть освобождён досрочно, а за особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется к правительственной награде. Положения также определяли, что штрафники, получившие ранения в бою, считаются отбывшими наказание. В упоминавшейся уже нами директиве номер 12-393 начальника генштаба маршала Василевского от 17 июня 1943 года было четко зафиксировано. Личный состав штрафного батальона, срок пребывания которого истек, подлежит переводу в линейной части Красной Армии, если он не по своей вине не смог принять участие в боях. В июле 1944 года, когда войска 1-го Украинского фронта, командующий маршал Советского Союза Конев, проводили Львовско-Сандомирскую наступательную операцию, отличилась одна из род 9-го отдельного штрафного батальона. Она, насчитавшая из 245 человек, под командованием гвардии капитана Полуэктова, в течение 10 дней поддерживала действия одного из стрелковых полков 24-й Самар-Ульяновской железной стрелковой дивизии. Была успешно проведена разведка боем, захвачен выгодный в тактическом отношении рубеж, уничтожено много живой силы противника, подавлены несколько гневых точек. По результатам боя штрафников командир дивизии генерал-майор Прохоров сделал следующий вывод. Весь личный состав подлежит выводу из боевых порядков части для полной реабилитации и восстановления во всех правах чина офицера Красной армии. 11 человек, кроме того, были признаны достойными государственных наград. Приказом военного совета 31-й армии весь личный состав отдельной штрафной роты 116-й стрелковой дивизии за отличное выполнение боевого задания был досрочно отчислен из штрафной роты и переведен в общевойсковые части, а рота расформирована. В ходе Рогачевско-Жлобинской операции 1944 года отличился 8-й отдельный штрафной батальон, который по приказу командующего 3-й армии действовал в тылу противника. За успешное выполнение боевой задачи, как свидетельствует Пыльцин, весь переменный состав был реабилитирован, Многим были вручены боевые награды, в том числе ордена славы третьей степени, медали за отвагу и за боевые заслуги. В приказе 098 от 11 июня 1944 года о реабилитации штрафников, подписанном командующим войсками 1-го Белорусского фронта генералом армии Рокоссовским, реабилитации подлежали 20 штрафников-офицеров, в том числе капитан Хохлов. бывший командир пуль роты 4-го стрелкового полка 10-й запасной стрелковой бригады, капитан Хохлов Михаил Сергеевич, говорилось в приказе, 1913 года рождения, уроженец Башкирской ССР, город Уфа, улица Тоботская, дом 41, русский, служащий, беспартийный, образование, общие 8 классов, военное пехотное училище в 1938 году, Красной армии с 1934 года. В батальоне речь идёт о восьмом отдельном штрафном батальоне. Прибыл 7 апреля 1944 года сроком на 2 месяца по приговору военного трибунала, осуждён по статье 193-3 за самовольное оставление поля сражения во время боя сроком на 8 лет. За время пребывания в батальоне показал себя смелым и решительным бойцом. 30 июня 1944 года, участвуя в разведке, действовал энергично и смело, получил слепое ранение в область поясницы с повреждением правой почечной капсулы, госпитализирован. В 1-й, 6-й, затем 128-й отдельной штрафной роте 43 красноармейца и сержантов переменного состава были удостоены правительственных наград. в том числе орденов Красной Звезды, Славы Третьей Степени, Медалей за Отвагу и за Боевые Заслуги. Приказом 0394 командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Советского Союза Жукова от 7 мая 1945 года весь переменный состав 8-го отдельного штрафного батальона был восстановлен в правах офицерского состава и воинских званиях. Несмотря на это, В батальон до 20 июля прибывали те из провинившихся, кого конец войны застал в пути в отдельный штрафной батальон. Их отчисляли после подготовки соответствующих документов на основании приказа командующего фронтом номер 0467 от 10 июня. После завершения Ельнинско-Дорогобужской наступательной операции, в которой участвовала 6-я отдельная штрафная рота 68-й армии, 10 человек, проявивших мужество в бою у села Юшково, были досрочно откомандированы в 159-ю стрелковую дивизию, а двое в 3-ю инженерно-саперную бригаду. Некоторым летчикам, направленным в штрафные авиационные эскадрильи, не удавалось избавиться от статуса штрафника до 5 месяцев, Получив в воздухе ранения, ожоги, они автоматически в строевые части не переводились. Часто даже после снятия с них по представлению командования эскадрильи и дивизии судимости, они еще какое-то время решали боевые задачи в качестве штрафника. В штрафных частях 64-й армии в период боев под Сталинградом из 1023 человек, освобожденных от наказания, за мужество были награждены – Орденом Ленина – 1, Отечественной войны 2-й степени – 1, Красной звезды – 17, Медалями за отвагу и за боевые заслуги – 134 человека. Награды получали и женщины-штрафники. Так, приказом командующего Центральным фронтом генерал-полковника Рокоссовского о реабилитации штрафников женщин, действующих в составе 8-го отдельного штрафного батальона, была отмечена Пелагея Лукьянчикова. В период наступательных боёв в районе деревни Саковненко, ныне Канышевского района Курской области, бывший боец переменного состава Лукянчикова Пелагея Ивановна, исполняя должность санитара стрелковой роты "Самоотверженно презирай смерть", оказывала помощь раненым непосредственно на поле боя. В период боев с 15 по 24 июля 1943 года ею вынесено 47 раненых бойцов с их оружием, отмечая героизм, изъявленный товарищем Илукьянчиковой, объявляя ей благодарность и представляясь к правительственной награде. Действуя в составе отдельной штрафной роты, приданной 379-й стрелковой дивизии, Лукьянчикова отличилась в бою с... 13 марта 1943 года, после чего была не только освобождена от наказания, но и в числе восьми штрафников роты за мужество и героизм представлена к государственной награде. Штрафники получали не только ордена и медали. Например, девятнадцатилетний Ермак воевал в составе отдельного штрафного батальона Но в новых официальных изданиях числился стрелком 14-го отдельного стрелкового батальона 67-й армии Ленинградского фронта. 19 июля 1943 года во время разведки боем в районе Синявинских высот под Ленинградом Владимир Иванович закрыл своим телом образор вражеского ДЗОТа, чем обеспечил группе разведчиков выполнение боевого задания. Звание героя Советского Союза. Было присвоено 21 февраля 1944 года посмертно о вековечен в мемориале Синявинские высоты. Карпов удостоен звания героя Советского Союза 4 июня 1944 года за то, что в августе-сентябре 1943 года В период боёв в Духовщинском районе Смоленской области более 30 раз группы разведчиков проникал во вражеский тыл, участвовал в захвате 35 пленных. Подведя итог, можно сказать, что штрафные роты и батальёны в годы Великой Отечественной войны решали практически те же задачи, что и стрелковые части и подразделения. При этом они, как и предписывал приказ номер 227, использовались на наиболее опасных направлениях. Наиболее часто их применяли для прорыва обороны противника, захвата и удержания важных населённых пунктов и плацдармов, проведения разведки боем. В связи с тем, что штрафные формирования использовались на наиболее трудных участках фронтов и армий, они, как считают авторы труда, России и СССР в войнах XX века статистическое исследование несли потери, которые превышали в 3 раза и более потери личного состава обычных войск однако нельзя согласиться с выводом о том что штрафники служили пушечным мясом тем более что такое определение скорбительно для памяти тех кто погиб в годы войны потери нужно рассматривать в каждом конкретном случае учитывать сложившуюся обстановку возможности войск их обеспеченность и так далее В большинстве случаев штрафников освобождали в сроки, установленные приказами наркома обороны и его заместителей, но были исключения, которые обуславливались отношением командования и военных советов фронтов и армий к штрафным частям. За мужество и героизм, проявленные в боях, штрафники награждались орденами и медалями, а некоторые из них были удостоены звания героя Советского Союза.